Глава пятая. Буферная зона. Зал перехода был небольшим, но запоминающимся. Хотя, казалось бы, что тут может быть необычного? Пол, потолок и три стены. Но вот четвертая стена... Она была иной, словно не отсюда, а с другой планеты. В ней не было ничего земного. Ее поверхность выглядела как подвижная маслянистая субстанция, вибрирующая на высокой частоте. А если человек долго вглядывался в ее переливы, то у него начинала кружиться голова. Черная стена называлась «дверью» и вела на другую сторону. Техник в защитных очках и белом халате показал на стену и сказал «Парень, слушай внимательно. Задерживаешь дыхание и проходишь через портал. На той стороне буферная зона». «Будет темновато, но ты не бойся. Ничего опасного там нет». Оператор говорил устало спокойным голосом. Чувствовалось, что он повторяет текст не в первый раз. «Как окажешься в буферной зоне, вытяни руку и иди прямо. Направление не имеет значения. Просто сделай несколько шагов вперед. Запомнил?» Алекс кивнул, и техник продолжил. «Там можно дышать. Как немного пройдешь, рукой почувствуешь легкое сопротивление». «Это воль перехода. Шагни еще раз и окажешься на другой стороне. Там тебя встретят. Так, э, что еще? Может, закружиться голова. Возможно, будет легкая дезориентация, но это нормально. Все понятно?» «Да. В лагере их заставляли зубрить правила прохода буферной зоны и тренироваться в симуляторе, поэтому все будущие старатели прекрасно знали, что делать». «Главное, помни!» — не унимался техник. «Там нельзя долго находиться. Через несколько минут потеряешь сознание, и тогда тебя никто не вытащит. В общем, не стой столбом». «Да знаю я это все. Нам сто раз объясняли», — проворчал Алекс. «Никогда не мешает повторить технику безопасности», — строго сказал оператор. «Сейчас я выйду, а на потолке загорится зеленая лампа. Как загорится, иди. Только не задерживайся. Проход работает 10 секунд». «Если опоздаешь, тебя оштрафуют. Этому вас тоже учили?» «Учили». «Тогда желаю удачи!» Техник вышел. Алекс поправил рюкзак. Каждый старатель, помимо личных вещей и снаряжения, тащил с собой дополнительный груз для передачи коменданту базы, той, куда попадет. Люди не могли бегать туда и обратно, когда захочется. Если переход с земли обходился относительно недорого, то для обратной дороги требовалась ценная пыльца, поэтому старателей нагружали под завязку. Они тащили с собой продукты питания, материалы для строительства и прочие припасы. А Алексу достались энергетические батончики, желанный груз для любого лагеря, ведь другая страна не радовала разнообразием пищи. Так как это была его первая вылазка, то ему вручили рюкзак весом всего в 60 кг. Впрочем, ему с ним не бегать. Груз нужно пронести через буферную зону и все. А с этим справится любой здоровый мужчина. Загорелся зеленый свет, и настала очередь Алекса сделать шаг в неизвестность. Он подошел к порталу и, не останавливаясь, шагнул. Буферная зона, иногда ее называли сумрачной, встретила его серым полумраком, видимость составляла всего 30 метров, а дальше все сливалось, как в тумане. Где-то на периферии мерещились смутные тени, но они не пугали, поскольку пустошь казалась мертвой и безжизненной, как старая комната, в которую никто не заходил много-много лет. Несмотря на предупреждение, Алекс остановился и с любопытством осмотрелся. Буферная зона отделяла материальный мир от другой страны, но выглядела на удивление скучно. Вместо нормальной земли и травы — безжизненная каменистая почва. «Ничего интересного тут не было. Никто не встречал здесь ни гор, ни деревьев, ни озер и речек, ни даже завалящего холмика. Хорошо, что хоть воздух был». Прикрыв глаза, Алекс распределил внимание по пространству вокруг, как при медитации. Он хотел прочувствовать это место. Неожиданно на периферии возникло ощущение присутствия. Ощущение было слабым и необычным. На земле он никогда не испытывал ничего подобного. И это при том, что его чувство пространства было исключительно развитым, а при должной концентрации он мог почувствовать закрытыми глазами людей или животных. Алекс присмотрелся в направлении присутствия, но ничего не увидел. Место, где по его расчетам что-то должно было находиться, оказалось пустым. Он решил не тратить время понапрасну и просто пошел вперед, вытянув руку, как учил техник. Но ничего не произошло. Его окружала все та же серая пустошь и сумрак, хотя по инструкции где-то здесь должна быть вуаль перехода. Алекс поводил руками вокруг. Ничего. Прошел вперед. Опять ничего. Что делать, он не знал. Для людей что буферная зона, что другая страна — область неизвестного. За несколько лет ученые так и не выяснили, как устроена серая пустошь и почему нужно обязательно идти вперед. «Как же тогда новичок может разобраться за пару минут, что делать?» «Ну, раз гора идет к Магомеду», — пробормотал он, сосредоточил все внимание на пространстве и решительно зашагал в направлении присутствия. Оно несколько раз меняло свое положение, словно вело куда-то, но Алекс продолжал преследование. Через несколько минут появились сильное головокружение и дезориентация, и стало сложно удерживать концентрацию на пространстве. Ощущение присутствия стало размываться. Он запнулся и уже подумал, что это конец, но неожиданно почувствовал, что рука коснулась чего-то тонкого, как паутина. «Вуаль!» Еще шаг, и Алекс перешел на другую сторону.